Глава 4. Фоллибич, Южная Каролина, июль 2009 года. Автомагистрали между штатами Индиана и Южная Каролина были проложены в 1950-х годах по распоряжению президента Эйзенхауэра как часть национальной системы обороны. Ими знала об этом после многочасового бдения над атласами, которые она нашла в магазине своей матери. Она долго водила пальцами по паутине шоссе и проселочных дорог, проходивших через знакомые окрестности и другие места со странными названиями, такими как Энка-Виллидж и Саут-Конгари, которые как будто принадлежали к другой части света. Спланировав каждый поворот будущей поездки, Эми почувствовала себя в центре управления процессом. Она уже не казалась себе каменным шариком для детских игр, который упал на пол и покатился в сторону наименьшего сопротивления. Родители помогли ей загрузить автомобиль. «Форд Эксплорер» Бена. А отец, поцеловавший ее в лоб на прощание, потянулся закрепить ремень безопасности — Словно таким образом он мог защитить свою дочь от любых опасностей на дороге. «Я хочу, чтобы ты останавливалась каждые два часа и звонила нам по мобильному телефону. Ты не забыла захватить зарядное устройство и запасной аккумулятор на всякий случай?» «Нет, папа. Еще у меня есть деньги, спрятанные в трех разных местах, вода в бутылке и баллончик с перцовым газом. И полный бак бензина. Я заправил его сегодня утром. Спасибо, папа, я ценю это. Отец снова наклонился и легко поцеловал ее в лоб. И все же не забывай звонить. Потом он уступил по этжместу открытой двери, но мать не стала наклоняться. «Ты взяла книги из находок Фолли?» Эми похлопала по коробке на пассажирском сиденье рядом с собой, словно по плечу старого друга. «Да, спасибо. И я хочу, чтобы ты позволила мне заплатить за них». Пейдж улыбнулась. «Думаю, тебе они нужны больше, чем мне. Считай, что это подарок». Она повернулась, и в ее глазах на мгновение отразилось синее небо. «Ты кое-что почувствовала, когда прикасалась к ним, правда?» «Я рада. Не думаю, что это я смогла убедить тебя поехать туда». Пейдж отступила и силой захлопнула дверцу. Этот жест был выразительнее любых прощальных слов. Ими дважды сглотнула, прежде чем смогла обрести голос. «Я оставила твою банку с песком на столе в кабинете. Там, куда я еду, он мне не понадобится». Она попыталась улыбнуться, но губы задрожали, и улыбка не получилась. «Мама» — начала она, но Пейдж прервала ее, взявшись обеими руками за опущенное окошко. «Регулярно звони с дороги, иначе твой папа не сможет заснуть. Будь осторожна!» Прежде чем Пейдж убрала руки, Эмми крепко сжала их. «До свидания, мам!» Эми ощутила ответное пожатие и безвольно опустила руки на колени. «До свидания, дочка!» Эмми включила зажигание и подняла окошко — потом медленно поехала по гравийной дорожке. Она наблюдала в зеркале заднего вида, как родители машут ей вслед, пока облако пыли не заволокло их очертания. Сосредоточившись на дороге, она включила радио и кондиционер, прислушиваясь к шелесту покрышек по асфальту и стараясь не думать о том, каким долгим будет ее путешествие. Через 13 часов, когда ими миновала «Чарлстон», Небо расцвело красными и пурпурными оттенками заката. Она проголодалась и устала, и у нее болела челюсть от крепко стиснутых зубов, но она была еще не готова остановиться. Эмия приближалась к своей цели и не могла избавиться от ощущения, что если остановится на ночлег, то не найдет в себе силы мужества для продолжения пути. Переправившись по мосту через Эшли-Ривер, очерченную пастельной линией горизонта и разорванную церковными шпилями Чарльстона, оставшегося позади, Эми выключила радио и опустила окно. Она глубоко вдохнула душистый воздух, пахнувший зеленью и сыростью. Запахи были такими же непривычными для нее, как поцелуй незнакомца. Покрышки мерно шелестели по дороге, и она стиснула зубы, подстраиваясь под их ритм. Она ощутила неясное беспокойство и снова включила радио, покрутила верньер и остановилась на первом четком сигнале. Это была радиостанция для пожилых людей, где играла музыка ушедшей эпохи джазовых оркестров, и ими постепенно расслабилась. Хотя ее родители принадлежали к поколению хиппи, они любили танцевать под старую музыку. И в специальном шкафу хранили записи, которые они доставали время от времени, чтобы потанцевать медленные танцы в гостиной. Они часто танцевали, обычно после того, как ее отправляли в постель. Но когда до нее доносилось пение труппы, тихие жалобы саксофона, она прокрадывалась на вершину лестницы и смотрела как родители крепко обнимают друг друга, целуются и тихо разговаривают. Это напоминало ей о том, что когда-то мир их семьи состоял только из них двоих. Какое-то время она наблюдала за ними, потом возвращалась в постель и лежала с комком в горле, то ли от возмущения, что она не была центром их «маленького мира», то ли от неясной надежды, что когда-нибудь она найдет человека, которому нравится танцевать в гостиной и который будет смотреть на нее, как на самую любимую женщину в мире. Эми снова выключила радио, но вдруг безмолвный приступ горя сжал ее сердце. Ей было непонятно, почему за все время поездки она ни разу не подумала об Энни. Она сердилась на себя и в то же время испытывала облегчение при мысли о том, что это возможно симптом ее душевного выздоровления, которое все уже давно ей обещали, но которое оставалось неуловимым, как песок на ветру. Она посмотрела на схему, нарисованную ее отцом и лежавшую у нее на коленях, и повернула налево на фолли-роуд, длинную прямую дорогу, где ей предстояло пересечь два небольших моста и выехать на маленькую серповидную полоску суши, обозначенную как фолли Автомобиль проезжал мимо церквей, торговых центров с салонами красоты и агентствами недвижимости. Попался даже один супермаркет. Ими немного помедлило, прежде чем проехать поворот на автостоянку перед магазином. Если у нее не будет продуктов и других припасов, Ей будет гораздо легче повернуть назад и вернуться в Индиану после того, как она не найдет на Фоли бич того, что ищет, чем бы это ни было. Эми едва не задремала в нагретом салоне, но ее внимание привлекла ярко раскрашенная деревянная лодка справа от дороги с надписями «Лав и «Не плачь по мне, Аргентина», нанесенными белым спреем поверх мешанины красок, покрывавших ровную поверхность. Примечание. Лавгав, любвеобильный губернатор, прозвище губернатора Южной Каролины Марка Сенфорда, вынужденного развестись с женой в 2009 году из-за скандальной связи с аргентинской красавицей Марией Беллен. Так что обе надписи относятся к одному и тому же событию. Конец примечания. Эми едва не съехала с дороги, пока изгибала шею, чтобы лучше разглядеть плакатные комментарии местных остряков к внебрачным похождениям губернатора Южной Каролины, недавно попавших в сводки общенациональных новостей. Она была не уверена, нравятся ей подобные выпады или нет, но это совпадало с тем, что ей приходилось слышать о жителях фолли Бич чьи нравы обычаи находились в прямой зависимости от жарких лучей южного солнца. Переехав через первый мост, Эмми выпрямилась, чтобы лучше видеть дорогу. Слева в отдалении стояла большая голубая водонапорная башня с аббревиатурой FB — Folly Beach, выведенной крупными черными буквами внутри белого овала. Это означало, что она, по крайней мере, движется в нужном направлении. Движение замедлилось после сужения дороги перед мостом через Фолли-Ривер, а пришвартованные лодки, оборудованные для ловли креветок, свидетельствовали о близости Атлантического океана. Соленый бриз ворвался в салон. Новый запах, который был непривычным, но странно знакомым, Возможно, детские воспоминания матери Эми передались ей еще в младенчестве — как если бы память о теплом песке между пальцами была такой же осязаемой, как материнская близость и забот. Кусты с красными соцветиями, каких Эми еще никогда не видела, помахивали ветвями по обе стороны дороги, словно зрители на долгожданном параде. «Край Америки», — подумала она, вспомнив о том, как ее мать называла Фолли Бич, подходящее место для человека — К которому некуда больше идти. Снова взглянув на карту, Эми направилась прямо к тому месту, где Фолле Роуд переходила в сентер стрит единственную улицу на острове, оборудованную светофорами. В блые дни, объясняла ее мать, если вы ехали дальше по Сентер-Стрит, то упирались прямо в океан. Теперь бетонный монолит Холидейн вставал на пути и закрывал вид, заставляя автомобили сворачивать направо или налево по Эшлявеню. Загорелся красный сигнал светофора, и Эмми остановилась. Пот струился по ее шее и лбу, но она по-прежнему сопротивлялась желанию поднять стекло и включить кондиционер. Голоса туристов и местных жителей наполняли все пространство вокруг. Громкие звуки музыки соседних автомобилей казались саундтреком к ее новому приключению. и она боялась что-нибудь пропустить, упустить, из виду важное указание о том, что она поступает правильно. Она повернула налево на Истешле-Авеню. Движение на двухполосной улице в выходной день было особенно плотным, и обочины были заставлены автомобилями, припаркованными бампер к бамперу. Многие были одеты в купальные костюмы, даже малыши в ходунках. Переносные холодильники и доски для серфинга были неизменными принадлежностями отдыхающих, которые разгружали свои автомобили, грузовички и минивены и брели к пляжу. Эмми проехала мимо старых домов с облупленными фасадами, стоявших бок о бок с более новыми и просторными летними особняками. Большинство домов, как больших, так и маленьких, имели чудные названия, вроде «Банана Кабана» или «Хейт оф Фоль», выведенные краской на деревянных знаках у подъездных дорожек. Все они стояли на сваях, что, очевидно, подчеркивало их общий страх перед морской стихией. Если верить рассказам Пейдж, в былые годы целые улицы были снесены ураганами. Хотя ими была не понаслышке знакома с торнадо, она испытывала определенный ужас при мысли о силе смерча в сочетании с мощью океана и гадала, смогут ли деревянные сваи устоять перед таким напором. Она последний раз посмотрела на карту, где был обозначен адрес дома, который она взяла в аренду, даже не видев его фотографии. Впрочем, все это было сущей ерундой по сравнению с тем, что она согласилась купить бизнес, имея лишь отдаленное представление о нем и ни разу не побывав в Южной Каролине. Она тяжело вздохнула. «Мама, что мы наделали?» Движение становилось менее оживленным по мере того, как Эми приближалась к восточной оконечности острова, и она сбросила скорость, отмечая номера домов на столбиках, почтовых ящиках и даже на раскрашенной доске для серфинга, вкопанной во дворе, пока, наконец, не нашла нужный адрес. Она медленно свернула на дорожку, усыпанную песком и битыми ракушками, и остановилась, глядя на дом через ветровое стекло. Дом принадлежал сыну хозяйки книжного магазина, Эбигейл Рейнольдс. Ее сын был девелопером в Атланте. Он пару лет назад купил этот дом, предназначенный для его невесты. Эбигейл не стала распространяться на эту тему, Эмми оставалась лишь и догадываться, что в основном они жили в Атланте и пользовались домом от случая к случаю — а в остальное время сдавали его вною. Не то чтобы Эми ожидала увидеть роскошный особняк, но когда она увидела строение, которое явно не походило на лачугу, она испытала облегчение. Дом был выкрашен в ярко-желтый цвет с двумя этажами на сваях и шатровой крышей с обзорной башенкой на одной стороне. Широкое деревянное крыльцо — Вело к приподнятому первому этажу, где двустворчатая дверь укрывалась под закругленной верандой. На крыльце стояли белые кресла качалки и ровный ветер с океана, легко раскачивал их, словно приветствуя посетителей. Несколько кучек штакетника лежало на редкой траве. Рядом стояли козлы для распилки и циркулярная пила с прядями древесных стружек подрагивавшими на ветру. Эми хмурилась, глядя на эту сцену, и, пытаясь вспомнить, упоминала ли Эбигейл о строительных работах в доме. Потом она снова посмотрела на парадную дверь, ее глаза расширились от изумления. Эми медленно открыла дверцу автомобиля и вышла наружу. Она сняла солнечные очки и прищурилась, впервые ощутив жаркое прикосновение солнца Южной Каролины, как тяжелый шлепок, по обнаженным плечам. Не обращая внимания на жару, она прошла по лужайке и поднялась на крыльцо к тому, что привлекло ее внимание. Дверь была выкрашена в темно-вишневый цвет, но в каждую створку почти по всей длине были вставлены большие стекла, на каждом из которых была выгравирована половина бутылочного дерева. Эми долго изучала извилистый вет веселу этой бутылок, убеждаясь в том, что она действительно видит то, о чем подумала, ощущая знакомое покалывание в затылке. Жара нанесла новые удары перед ее глазами заплясали яркие точки. Наклонившись вперед, она прижалась лбом к прохладному стеклу и увидела не обстановку прихожей, а чье-то отражение. Это была пожилая женщина с двумя длинными косами, уложенными вокруг головы. Но образ исчез, как только Эми осознала, что видит его. Она отпрянулась со сдавленным вздохом и поморгала, прежде чем снова прижаться лбом к стеклу. На этот раз она увидела лишь просторную, скудно обставленную и, несомненно, пустую комнату. Эми подошла к одному из кресел-качалок, и опустилась в него, позволив ветру остудить разгоряченное лицо. Должно быть, она увидела затененное отражение проплывавшего облака. А может быть, это были галлюцинации от жары. Она прикрыла глаза, порыв ветра взъерошил ей волосы и овеял прохладой щеки и шею. И тут же нашлось логическое объяснение существованию призрака за стеклом. И Эми чувствовала себя глупо. Она привыкла к летней жаре и даже к высокой влажности, но здесь все было по-другому. И она чувствовала это так же остро, как уход Бена все эти месяцы. Это место ждало именно ее, и она должна была сюда приехать. Когда Эми пришла в себя, то встала и выглянула из-за перил, впервые заметив великолепный вид на океан. Она была слишком далеко, чтобы услышать его шум, но видела гребни волн, начерченные солнцем и тенью, и видела край света, где океан встречался с небом. Эми ощутила толчок где-то возле сердца, как будто это новое незнакомое место что-то для нее значило. Как будто тяга к океану была свойственной от рождения, и она всегда знала эти края. Не имело никакого значения, что раньше она никогда не видела океан. Она уже понимала, что такое видеть его со своего парадного крыльца. Эмми медленно спустилась со ступенек и стала искать тропинку, которая вывела бы ее к задней части дома. Эбигейл сообщила, что ее сын выбрал участок между Фолли-Ривер и океаном. Эбигейл оставила ключ в запертом сейфе у задней двери, и Эмми запомнила комбинацию цифр, многократно повторив ее вслух во время долгой поездки из Индианы. Она прошла перед домом, где было оборудовано место для стоянки двух автомобилей — и оказалась на зеленой лужайке, где деревянное крыльцо вело к закрытой веранде и, вероятно, к задней двери. Хлопнув по ноге, когда какое-то насекомое укусило ее, она торопливо поднялась по ступеням и открыла сетчатую дверь для защиты от москитов. Очередной сильный порыв ветра вырвал сетку у нее из рук и заставил взглянуть на потемневшее небо. Опустив голову, Эми впервые обратила внимание на вид, открывавшийся с заднего двора. Зеленая лужайка упиралась в заросли высокой травы, похожей на паучьи ноги, а дальше виднелось нечто вроде широкого деревянного причала. Оттенки желтого, бурого и зеленого цветов переходили в свинцово-серую водную гладь с высоким маяком на горизонте. Казалось, что маяк стоит прямо посреди моря. Ржаво-коричневые и белые полосы поднимались к фонарю, который сейчас был погашен. Уэми снова заколола в затылке, когда она опять взялась за дверь, но остановилась, услышав знакомый звук доносившейся служайки. Ноги сами повели ее к источнику звука — ветру, свистевшему в горлышках стеклянных бутылок. Она остановилась посреди двора, закрыла глаза и прислушалась — а потом направилась в укромный уголок за старой карликовой пальмой. Бутылочное дерево было высотой Сэмми, а его металлический ствол по толщине можно было сравнить с ее предплечьем. Изящные ветви тянулись к небу без видимого порядка. Случайное расположение лишь подчеркивало их красоту. На каждую ветку были насажены бутылки разных цветов, позволявшие воздуху свободно проникать в емкости. Дерево было точно таким же, как и то, которое стояло в саду ее матери, и внезапная тоска обрушилась на Эмми, как удар грома. Она протянула руку и прикоснулась к зеленой бутылке, поражаясь ее твердости и реальности, и пытаясь заверить себя, что эта частица родного дома не является плодом ее воображения. Эмми обошла вокруг дерева, восхищенная мастерской работой, и наклонилась поближе к ветвям. Глядя на интарную бутылку с широким горлышком, торчавшую почти под прямым углом к ветке, она увидела нечто, попавшее внутрь. Эми легко оттолкнула бутылку, чтобы проверить, может ли она сдвинуться на ветке. Заглянув снизу, она увидела скатанный в трубочку клочок бумаги. Интерес к старым рукописям и историям преодолел легкие угрызения совести, когда ей удалось подкатить бумагу горлышку бутылки, а потом освободить из стеклянной темницы. Бумага цирела, но не пожелтела, а значит, она была не очень старой. Научное любопытство Эми окончательно взяло вверх над угрызениями совести. Она вгляделась в текст и увидела одну единственную фразу, написанную жирным, размашистым почерком. «Вернись ко мне». «Вы в чужих вещах?» От удивления Эмми выронила записку и обернулась. «Прошу прощения», — она быстро подняла записку в надежде, что пожилая женщина не может четко видеть через очки, увенчивавшие кончик ее вздернутого носа. Держа бумагу как можно ниже, Эмми начала скатывать ее и заговорила. «Вообще-то меня зовут Эмми Гамильтон», Я арендую этот дом на несколько месяцев. Совершенно верно. Вы арендуете дом, но не это дерево. Не нужно вмешиваться в чужую жизнь. Колючий взгляд, темно-карих глаз, не отрывался от рук Эмми, пока она старалась засунуть записку обратно в бутылку. Кажется, вам не приходилось слышать пословицу о кошке и любопытстве. Эмми сделала неловкое движение, и скатанная бумажка снова упала на землю. «Ох!» — воскликнула она и опустилась на корточки. «Мне очень жаль, я действительно не хотела подглядывать». «В самом деле? Тогда зачем вы возитесь с вещами незнакомых людей?» Когда Эмми выпрямилась и задумалась в поисках подходящего ответа, она смогла лучше рассмотреть свою визави — Женщина была миниатюрной, вероятно, не выше пяти футов, и, скорее всего, ей уже перевалило за семьдесят. Ее длинные седые волосы были заплетены в две косы, падавшие ей на плечи. Она носила белую блузку без рукавов, заправленную в джинсовые шорты с эластичным поясом. Маленькие ступни, лишенные маникюра на пальцах, были обуты в некрасивые коричневые сандалии. Но эта деталь, как отметила Эми, вполне сочеталась с общим видом женщины, которая не носила никаких украшений, да и макияж на ее лице отсутствовал полностью. Эми смутилась и рассердилась одновременно. Но при этом она почему-то испытала облегчение от того, что способна испытывать нечто иное, кроме горя и печали. Послушайте, мисс. Когда женщина не ответила, Эми продолжала. «Вы правы, я подсматривала. Думаю, это в моем характере. Я специализируюсь на старых документах, и любой клочок бумаги может привлечь мое внимание. Мне действительно жаль, но, как я уже говорила, я арендую этот дом. Полагаю, это относится и к участку, так что на самом деле я не совершила ничего плохого. Не сказав ни слова, пожилая женщина развернулась и направилась к подъездной дорожке. Эми поспешила за ней. Подождите, вы Эбигейл? Нет. Эми помедлила немного сбитая с толку. Ей впрямь казалось, что Эбигейл не такая старая. Значит, вы невеста ее сына? Пожилая женщина громко хмыкнула что в других обстоятельствах можно было бы принять за сдерживаемый смех, и продолжала идти вперед. Сбившись с дыхания от непривычных усилий, Эми, наконец, поравнялась с незнакомкой на подъездной дорожке. Она остановилась, но женщина продолжала идти, и случайная догадка, наконец, оформилась в слова: «Подождите, пожалуйста». «Бутылочное дерево издает звук», не похожий ни на какой другой, но точно такой же звук издает дерево, которое стоит на заднем дворе у моей матери. Это вы сделали их?» Женщина остановилась и медленно повернулась, но ничего не ответила, как будто ожидая продолжения. «Этот звук всегда напоминал мне об океане, хотя до сегодняшнего дня я ни разу его не видела», — сказала Эми. «Похоже на песню, правда?» Грустную, но очарующую и полную воспоминаний, и новых возможностей. Вы именно этого добивались?» Что-то промелькнуло в глазах женщины, но в остальном она оставалась бесстрастной. «Я Лулу Оши. Этот дом принадлежит моему племяннику», — она говорила сквозь плотно сжатые тонкие губы, как будто выдавливая славу. Прежде чем Эми успела сказать что-то еще, Лулу -Лу развернулась и пошла прочь. Вернись ко мне. Вспомнив скатанную записку, Эми снова поспешила вслед за пожилой женщиной, которая шла быстрее любого человека ее возраста, которых она знала. Подождите, это ваша записка в бутылке. На самом деле Эми так не думала, потому что почерк определенно принадлежал мужчине но ей не хотелось, чтобы Лулу ушла так быстро. Лулу оглянулась через плечо. «Постарайтесь не царапать деревянные полы в доме. Они из бразильской вишни, и мой племянник приложил много усилий для доставки материала». Тяжело дыша, Эми наблюдала, как женщина уходит прочь, Но потом ее внимание привлек большой пес, тянувший подростка на скейтборде. Мальчишка помахал ей, когда промчался мимо, и имя осталась одна в полной тишине, слышался лишь тихий шелест покрышек по асфальту. Когда девушка открыла багажник, крупная капля дождя упала ей на макушку, и пока она дошла до заднего крыльца со своими чемоданами, то совершенно промокла, Это внезапно нахлынувшего ливня. «Добро пожаловать на Фолли Бич», — процедила она сквозь зубы, поднимаясь по ступеням. Ей удалось с первого раза открыть сетчатую дверь и забросить себя вместе с чемоданами на крытую веранду. Эми прислушивалась к шелесту дождя, чувствуя себя более одинокой, чем когда-либо раньше. И вдруг поняла, что забыла комбинацию замка на маленьком сейфе, где хранился ключ от дома. Она села на пол, даже не потрудившись найти стул, и уперлась лбом в колени. Оставалось лишь дождаться, когда пройдет дождь, чтобы побросать чемодана обратно в багажник и оставить это место далеко позади.